Глава 26. Владимир Чернопятка произносит речь. Вовка изо всех сил торопился в школу. Как плохо получилось. Может, все уже собрались в пионерской комнате, и только его одного нет? Может, все давно кричат «давайте начинать», «давайте начинать», а пионер-вожатая Зина говорит «нельзя». Конечно, нельзя, раз нет самых главных – Кириллки и его Вовки. А около председательского места два пустых стула приготовленные специально для них, для Вовки и для кирилки Кто-нибудь, может, и не прочь усесться на эти стулья, но пионер-вожатая Зина не позволяет. Говорит, нет, нет, эти места не для вас. ну как плохо, что нет кирилки Куда он мог подеваться? Разумеется, он и без Кириллки не пропадет, справится, не маленький Если надо, и речь скажет... Встанет, протянет вперед руку, как на том плакате, который висит в коридоре на первом этаже, и начнет «Передаю вам пламенный привет». Интересно, а на столе во время заседания будет красная скатерть или какая-нибудь другая? Лёва-то Михайлов, наверное, уже там. Сидит и дрожит от страха. Так ему и надо. Думает только об одном. Пусть они не приходят. Пусть они не приходят. кириллка ка еще неизвестно, будет или нет, а вот он, Вовка, обязательно будет. И Лёвка узнает, как обманные марки за настоящие выдавать. Вовка и без Кириллки выведет Лёву на чистую воду. Ещё как выведет. При этой мысли Вовка так возгордился так напыжился, что стал не похож на самого себя. Если бы у индюков были такие же чёрные блестящие глаза, как у Владимира Чернопятка, и если бы у индюков были такие же румяные наливные щёки, как у Владимира Чернопятка, и, наконец, если бы нос... Круглый, розовый, точь-в-точь точь молодая картофелина у индюков был такой же, как у Владимира Чернопятка. Можно было бы смело сказать, что через порог школы переступил чванливый и надутый индюшонок, а вовсе не Владимир Чернопятка. И первый, кого встретил этот краснощокий индюшонок, был никто иной, как сама пионер-вожатая Зина. «Меня ищет!» — мелькнула у Вовки самодовольная мысль, и он весь расплылся улыбкой. Однако пионер на него не глянула. Она круто повернулась, так что концы ее красного пионерского галстука и обе косы разлетелись в разные стороны и побежала по коридору к лестнице. «Не видела?» — подумал Вовка и, быстро раздевшись, помчался следом. Зина побежала вверх по лестнице, и Вовка полетел за Зиной. Зина стала перепрыгивать через две ступеньки. Вовка делал то же самое. На площадке второго этажа он ее догнал — И забежал сбоку, чтобы попасться на глаза, но Зина на этот раз не обратила на него внимания. В следующий лестничный пролет Зина неслась гораздо стремительнее. Теперь она перескакивала то через две, то через три ступеньки, но и Вовка летел как пуля. На третьей площадке он, наконец, ее перегнал. Круто повернулся и кинулся прям ей навстречу. Зина чуть не сбила его с ног. Она даже слегка рассердилась. «Вот право какой! Я же могу тебя пихнуть! Пихайте!» с восторгом крикнул Вовка. Наконец-то она его увидела. Сейчас скажет. Это ты, Чернопятка, пошли скорее, тебя ждут. Но ничего похожего не произошло. Зина слегка отстранила мальчика рукой и еще энергичнее помчалась на четвертый этаж. Вовка прямо опешил. Да что же это такое, что случилось, пионервожатый? Неужто он так изменился за эти несколько часов, что его узнать невозможно? Или, может, у пионервожатой окончательно пропала память? «Ничего, он сумеет напомнить о себе». И с новым приливом сил Вовка пустился догонку за Зиной. На четвертом этаже он с разбегу прямо налетел на Зинину спину. «Да что же это такое в самом деле? Вертишься и вертишься под ногами!» Накинулась она на него. «Безобразие!» «Тут Вовка чуть не разревелся от обиды!» «Так вы же сами велели мне прийти! Сами велели!» Зина с удивлением разглядывала краснощукову парнишку. «Я?» «Тебе? Велела?» «А подрался сегодня кто?» Слезы разочарования готовы были брызнуть у Вовки из глаз. «Уже забыли». «Верно, верно, вспомнила», — воскликнула Зина. «Я хотела выяснить, что там произошло с этими деньгами. Ну, кто там у кого взял? Лёва Михайлов у того рыженького или тот рыженький? Вообще, как там у вас было?» Брови у Вовки от изумления взлетели вверх. «Деньги?» Какие деньги? Да никто ни у кого денег не брал, вы все перепутали. Ничего я не перепутала, обиделась Зина. Просто я еще не разобралась, как и что. Думаешь, у меня мало без вас разных дел? Рассказывай, по порядку. Все с самого начала? Со шведской серии? — с готовностью спросил Вовка. А, какая еще шведская серия? Ох, ребят у меня просто голова пухнет от ваших историй. Ну, что это еще за шведская серия? «Давай сядем, прям тут в коридоре, ну!» Самое важное было ничего не забыть, ничего не пропустить, это было самое главное. И поэтому, перед тем, как начать, Вовка нахмурил свои черные брови и немного подумал. Но когда он стал рассказывать, он уже рассказал решительно обо всем. И про их общую дружбу, его, Петя и кирилки и как они вместе, он, Петя и кирилка готовили уроки, и про пиратскую марку, которая была вовсе не пиратская, а сделанная из простой чайной обертки – и про замечательную шведскую серию, которую Лёва Михайлов выманил у Пети на эту обманную марку. И, наконец, про пять рублей, которые тут совсем даже ни при чём. «И вот», — закончил Вовка свой рассказ, — «когда мы с Кириллкой про всё узнали, мы Лёвке сказали, что он вор, а Лёвка не и полез драться». «Вор не вор, а мошенник определённо», — подтвердила Зина и тут же перебила сама себя. «Ну, впрочем, это одно и то же, почти». Вор мошенник. Раз так, пусть отдает Петя обратно его шведскую серию, запальчиво крикнул Вовка, сверкнув глазами. Пусть сейчас же отдаст. А у тебя есть брат в десятом? Ни с того ни с сего вдруг спросила Зина. Тоже. Чернопятка. Андрей. А то как же, ответил Вовка, недовольный тем, что его прервали на самом важном месте. Он медвоюрный. А мы с ним в одном классе, сказала Зина. «Ну и что ж?» — насторожился Вовка, немного сбитый с толку. «Значит, это он тебя приводил к нам в класс. Давно. Ты был маленький. Погоди, кажется, это было еще в старой школе. Значит, мы были в шестом или в пятом классе, а тебе было тогда не больше трех лет». К чему Зина завела с ним все эти разговоры? Было совершенно непонятно, при чем все это. «Может, она собирается что-нибудь выведать?» Ну что ж, с того пробормотал Вовка. Теперь мне пошел уже девятый, не верите? Какой ты был смешной, продолжала Зина. Голос у нее стал добрый, глаза тоже. толстый при толстый а щеки еще краснее, чем теперь. Кто-то из ребят даже сказал, дай-ка куснуть, а то сразу полез драться. Ты всегда был дручуном, с малых лет? Вовка нахмурился. Я? Дерусь только за дело, зря не лезу. Я ведь пошутила. Улыбнула Зина и положила на Вовке на плечо руку. «Знаешь что, сейчас я позову их председателя совета отряда, он еще здесь, в пионерской комнате. Мы вместе все обо всем этом поговорим, ладно?» Вовка хорошо знал, что председатель совета отряда 5 класса Б никто иной, как его средний двоюродный брат Сергей Чернопятка. Сергей всем уши прожужжал, что его выбрали в председатели Чуть ли не месяц хвастался. И поэтому Вовка ничуть не удивился, когда на зов Зина из пионерской комнаты вышел Сергей Чернопятка, председатель совета отряда пятого класса «Б», его собственный двоюродный брат. Но как же изумился Серёжа, когда увидел рядом с пионер-вожатой кого же? Своего младшего двоюродного братишку, Вовку. «Тю!» – даже присвистнул он. «С каких-то пор первоклашки около пионерских комнат болтаются!» а с нынешних, — смело ответил Вовка, — но на всякий случай принял оборонительную позу. Конечно, здесь школа драться не положено а то ведь случается. Сережка его здорово поколачивает. — Сергей, — начала Зина, — лёва Михайлов в твоем отряде? — А то в чьем? В чем же ему быть, если он из пятого класса Б? — О нем поговорить надо. — Чего так? — — удивился Серёжа. — Ведь он отличник, круглый. В лепёшку разбивается из-за пятёрки. Неужто пару схватил? — А вот твой братишка-чернопятка из первого расскажет, каковы иной раз бывают круглые отличники. Пятёрки — дело хорошее, только ведь и совесть должна быть у человека. — Говори. Зина поглядела на Вовку. — Погодите. Взволновался Вовка о заседании. — Какое ещё заседание? — удивила Зина. — А в пионерской комнате... — вскричал Вовка. — Зачем тебе пионерская комната? — в свою очередь удивился серёжа Тут поговорим. Какое жестокое разочарование. Ни стола, ни красной скатерти, ни председателя, ровным счетом ничего. Вовка зашмыгал носом. — Я думал, у нас заседание будет. Голос у него задрожал. Зина рассмеялась. — Ты что ж думаешь, без заседания мы не можем? «Тогда я хоть речь скажу», — проговорил в конец расстроенный Вовка. «Пусть скажет, а?» — посмотрел на Азину серёжа Ему стало жаль младшего братишку того был совсем убитый вид. «Ладно, говори», — позволил Азина, — «только покороче». «Полчаса буду говорить», — тотчас, воспрянув духом, объявил Вовка. Сережа мотнул головой. «Еще чего? 10 минут, хватит с тебя». Но Вовка не сдавался. «Мало». Потом, испугавшись, как бы Зина не сказала, что совсем не надо, согласился. Ладно, ни вашим, ни нашим. Пускай 12 «Хватит торговаться, говори уже», — сказала Зина, опять засмеялась. Вовка встал, протянул правую руку точь-в-точь, точь, как на плакате в нижнем коридоре, набрал в рот побольше воздуха и начал. «Передаю вам пламенный привет из первого класса А!» Сергей одобрительно хмыкнул. «Выйдет толк из парня!» Ведь в первом классе, а каков? Вовка же на секунду умолк, а затем продолжал с прежним воодушевлением. «И еще вам передаю пламенный привет от первого класса А». Однако дальше что-то не получалось, и Вовка, немало не смутившись, сказал. «Ну вот, а теперь я буду просто так». Пусть не было всего того, о чем он мечтал по дороге в школу. Пусть они сидели не в самой пионерской комнате, а лишь возле нее. Пусть не было и стола с красной скатертью. «Подумаешь, важность. Нельзя, что ли, поговорить и без стола?» Но все же это было самое настоящее заседание. Они обсудили все по порядку, и все трое решили. Раз лёва Михайлов смошенничал, он должен немедленно вернуть обратно Петя Николаеву его шведскую серию. Кроме того, о поступке Лева Михайлова завтра же нужно поговорить на совете отряда, потому что лёва поступил так, как не имеет права поступать пионер. «А теперь можно идти?» – спросил Вовка когда по всем признакам было ясно, что его первое заседание закончилось. «Еще надо кирилку искать». «А чего его искать?» — удивился Сережа. «Сам найдется». Вовка покачал головой и с непонятным восторгом воскликнул. «Сам не найдется. Наверное, все из-за 5 рублей. Совсем сгинул». «Ох, мальчики!» — простонала Зина. «Или я уже совершенно дура и ничего не понимаю, или вы что-то скрываете. Ну, выкладывайте на чистоту, что у вас там вышло с деньгами» ничего не вышло кириллка забыл взять в гастрономе сдачу а теперь до смерти боится тетки вот и все уже издали крикнул Вовка. быстро быстро топая валенками он сбежал по лестнице теперь уже прыгая сразу через четыре ступеньки вскоре сережа и зина услыхали как за ним хлопнула входная дверь хороший парнишка помолчав сказала зина ничего себе снисходительно согласился сережа но тут же спохватившись как бы не перехвалить прибавил только дерется, как черт, и очень горластый, а так э, ничего себе. На школьном дворе Вовка увидел Лёву Михайлова. Очевидно, он тоже шел в пионерскую комнату, куда им всем троим велела явиться старшая пионервожатая Зина. Вид у Лёвы был пасмурный, а шел он медленно, опустив голову и нахмурив брови. Поравнявшись с Вовкой, Лёва искоса глянул на него, узнал и отвернулся. И Вовка со злорадством понял, как Лёве не хочется сейчас на четвёртый этаж, и как он боится предстоящего разговора с Зиной. Такой денёк, как сегодня, ничто не могло удивить Вовку, даже если бы кто-нибудь крикнул сейчас, скажем, со заводской трубы «Вовк! Вовк! Полезай сюда!» Вовка, ничуть не удивившись, полез бы на трубу. И поэтому он ни капельки не удивился, когда ехавший мимо автобус вдруг остановился посреди улицы и из открытой двери раздался отчаянный вопль Пети. вовк «Вовка, полезай сюда!» И Вовка ничуть не удивился, когда из тех же открытых автобусных дверей протянулась чья-то рука и втащила его в машину. Его не удивило и то, что в автобусе оказался не только Петя, но и Петина мама, и новый их знакомый в удивительных меховых сапогах и в шапке с длинными ушами. И когда Петя розовый от возбуждения крикнул, «Понимаешь, нашелся, только что нашелся, он на вокзале, звонили из милиции», Вовка и этому не удивился. «Нет, в такой денек, как сегодняшний, разве что-нибудь могло его удивить».